«Командор, нам удалось починить панель. Мы снова контролируем часть систем», – доложил Энсин, чье измазанное копотью лицо от счастья. Остатки флота готовы предоставить небольшое окно, но действовать предстоит быстро, времени в обрез, и цена будет очень велика». «Очень хорошо». Смертельно уставший Новак, со все еще кровоточащей ссадины на лице, от неудачного падения на пол во время столкновения с флагманом Варгаса, с болью во всем теле, с приглушенными проклятиями занял место в капитанском кресле. «Огонь только по приказу, всю энергию на носовые дефлекторы, ручное управление на меня, и да поможет нам Фрелл». Подошедший основной флот Селесты очень несвоевременно вмешался, отдалив победу, которая по праву должна была принадлежать коалиции, но никак не поверженному флоту Полимарха. Варгас выжил и позорно сбежал на землю, тогда как почти все его сторонники оказались в огненном мешке, осыпаемые ударами союзников Альянса. Разведка докладывала о гибели в бою адмирала Кориса, о бегстве главы синдиката Дона Элладио и практически в полном составе всего мятежного командования, присягнувшего на верность империи Селесты. План атаки родился в голове Новака сразу, как только разведка доложила о серии взрывов внутри синхронизатора, на целом ряде электростанций, из-за чего защитное поле заметно ослабло. Теперь несколько прямых попаданий могли решить исход боя. Но следовало торопиться, солнце почти прошло в фазу невозврата, А стало быть синхронизация почти завершена. По готовности все оставшиеся корабли коалиции пошли на прорыв, расчищая перед собой путь для флагманского корабля «Победоносец», так как он был единственным кораблем, сохранившим главные орудия работоспособными. Все боеспособные корабли «Альянса» крупнее малых крейсеров «Прорыва» и «Корветов» были уничтожены, либо выведены из строя, тогда как белотрианцы, «Контингенция» и «Синтетики» вместе с «Рахнидами» понесли такие военные потери, что впору было говорить о полном разгроме. У магистра Зумаки на фоне всего этого дела шли не так уж и скорбно. Его храм расширенного сознания был все еще в полном порядке и оказывал союзникам значительную поддержку, хоть магистр и подумывал начать отступление. Выстраиваясь боевым клином, где на острие атаки находился храм сенсов, Новак разместил победоносец в центре формации кораблей, которым предстояло сыграть роль флотской группы «Прорыва» на пути у них застыл заметно потрепанный флот, состоявший целиком из одних кораблей последователей адмирала Кориса, тогда как позади беспрерывным потоком выходили из-под пространства корабли «Селесты», которых на данную минуту собралось больше десяти тысяч. Одолеть, или тем более сдержать такую массу звездолётов было нереально, а потому сражаться и с ними было даже ещё большим безумием, чем рывок к земле. Прорыв начался ровно в три утра, терять уже было особо нечего, и потому в дело пошли все силы, какими располагала коалиция. Боевые дроны синтетиков внесли хаос и беспорядок в центральное командование мятежников, заполонив их сети боевыми вирусами и множественными системными ошибками. Остатки флота рахнидов усилили эффект от использования компьютерных вирусов, пустив ход свое оружие, поводившие из строя искусственный интеллект, виртуальные машины, управлявшие кораблями. Из-за того, что персонала на кораблях мятежников не хватало, Им поневоле приходилось вместо людей использовать электронные системы в лице виртуального и искусственного интеллекта. Корабли-контингенции, практически целиком укомплектованные синтетиками, обладали реакцией, до которой не поспевало ни одно живое создание. Белатрианцы, сохранившие боевой дух и желание биться до конца, использовали свои корабли как живые торпеды, при этом легко разорвав кольцо из вражеских кораблей. Все, что осталось от Пятого флота, сконцентрировалось вокруг своего командующего, защищая его корабль от уничтожения, и погибали один за другим. Храм Сенсов столкнулся сразу с двумя линкорами и тут же активировал на полную мощность генераторы, сводившие с ума от боли. Несмотря на множество попаданий, огромно летающий город хорошо держался, отражая удары своими мощными призматическими щитами. Сразу же за храмом в образовавшуюся брешь устремились белотарианцы и контингенция, расширяя разрыв и давая возможность пятому флоту прорваться внутрь кольца блокады. Облепленные дроидами, стервятниками и боевыми нанитами, малые корабли выходили из боя один за другим, но дело свое выполнили отменно. Как только пространство перед победоносцем на микрочистилось, Новак отдал приказ вывести маршевые двигатели на максимум и начать процедуру входа в атмосферу под острым углом. Обычно такие массивные малые дредноуты, как победоносец, не были предназначены для подобных маневров в атмосфере планет, однако теоретически корабль должен был выдержать такие нагрузки. Так показали расчёты аналитиков. Используя орбитальный манёвр в атмосфере, был шанс сократить расстояние до цели максимально быстро. Вцепившись в поручни, Джон Новак с бешено колотящимся сердцем в груди считал секунды до того момента, как нос корабля нацелится прямо в сторону синхронизатора. Воздушная оборона визионеров не была рассчитана на отражение атак кораблей подобного класса и потому ничем не могла противодействовать сильно бронированному дредноуту кружащие вокруг звенья атмосферных и космических истребителей, были для победоносца что укусы комаров, пытавшихся прокусить толстую шкуру обезумевшего слона. «Огонь всех орудий!» — отдал приказ командор, и корабль даже содрогнулся от чудовищной отдачи, когда носовые орудия извергли бледное сияние, отправив к цели сразу с десяток стальных кинетических болванок с начинкой из антиматерии и нестабильной плазмы. К несчастью, корабль кидала и швыряла из стороны в сторону, чего первый залп накрыл в основном пространство вокруг Золотой пирамиды. Щит синхронизатора к тому времени был настолько слаб, что уже ничто не мог отразить, но зато смог изменить траекторию практически всех свободно летящих снарядов. Лишь парочка болванок зарылись глубоко в землю у самого основания синхронизатора, разворотив взрывами кусок пирамиды. На перезарядку уже не оставалось времени, так как пилоты начали маневры выравнивания курса корабля, чтобы не воткнуться в землю носом. Атаковать синхронизатор можно было с нового боевого захода, но Новак понимал, что второго такого шанса не будет. Отовсюду стягивались вражеские корабли, осыпая их ударами из всех орудий. Победоносец, лишившись руля высоты и способности маневрировать, резко изменил тангаж, задирая нос высоко в небо. Пилоты еще рассчитывали посадить дредноут на Землю, используя для этого мощные планетарные двигатели. — Нет! Отставить маневр! Мы теряем инициативу! Новок следил на экранах, как орудия, установленные под днищем его корабля, пытаются вести прицельный огонь по синхронизатору. Орудия были слишком слабыми, чтобы нанести цели какой-либо значимый урон. «Главные ходовые двигатели на реверс. Маневровыми стабилизируйте и зафиксируйте горизонтальную плоскость. У нас под брюхом еще целая пушка М103 с полной энергоячейкой. Управление на мой тактический командный пульт. Я сам произведу выстрел». Дождавшись пока, победоносец завалится на правый борт и примет горизонтальное положение. Новак к потею от напряжения и важности моментом медленно подводил электронную прицельную планку пушки М-103, нацеливая на синхронизатор. На выстрел будет всего одна попытка, а значит промазать нельзя, ни в коем случае, или все их жертвы будут напрасны. «Пилот, держи курс ровнее! Внимание! Цель на линии атаки! Стабилизация! Выстрел!» Пушка М-103 послушно извергла огненное копье багрового света, которое, пронзив низкую облачность, попало в самую верхушку синхронизатора, а потом уперлась в землю, отчего в каменистой почве образовался огромный ударный кратер с алыми краями. Рядом с пирамидой синхронизатора выросло грибообразное облако атомного взрыва. Выстрел проходил под слишком острым углом атаки, отчего вершину пирамиды срезало словно гигантской бритвой, тогда как сам синхронизатор в целом не пострадал. Новоку было не в что за несколько секунд до его выстрела обилот сломала секвенсор, тем самым остановив процесс облучения Солнца. Синхронизация была прервана. Все космические станции контроля тут же подтвердили, что магнитная буря на звезде медленно угасает, а волнения и вибрации мантии прекратились. Эта новость шокировала селестицев, уже заранее поздравивших друг друга с великой победой, и вызвала целую бурю ликования на Земле и далеко за ее пределами, во внеземных колониях среди друзей и союзников. Но Командор Новак был всё равно мрачнее тучи, потому что прекрасно понимал, синхронизатор мог быть восстановлен в кратчайшие сроки. А у всех прямо над головой на низкой орбите навис огромный флот Селесты, который не даст людям второго такого шанса. Это было однозначное и неоспоримое военное поражение людей. «Я хочу, чтобы вы немедленно развернули корабль и направили его прямо на синхронизатор. Мы должны его уничтожить. Мы будем его таранить». «Командор, мы не сможем выполнить ваш приказ». «Рули управления кораблем уничтожены, маневровые двигатели на пределе». Пылко принялся возражать пилот, опустив голову. «Мы лишены оружия и защиты, едва держимся в воздухе. Вы просите от нас невозможного. Нам бы не упасть сейчас. А если мы начнем пытаться разворачивать корабль для повторной атаки, мы точно утратим стабильность и все погибнем. Снижение и так идет слишком быстро и под опасным углом. Мы падаем, только делаем это чуть грациознее булыжника. Мне очень жаль» смотрев на огненные всполухи горящие за бортом победоносца атмосферы, Новак чуть не закричал от отчаяния, хотя в душе лихорадочно искал выход из сложного положения и не находил. Была еще слабая надежда на наземные группы, проникшие внутрь синхронизатора. Теперь от них все зависело, и Джон искренне надеялся и верил, что командир Алёшин не подведет, потому что больше полагаться не на кого. Никого не осталось в живых, даже магистр Зумаки ни за что не согласится обрушить свой храм на синхронизатор. В огне и облаках чёрного дыма победоносец величественно рухнул на севере альпийских гор, где его уже с нетерпением дожидались лояльные селестийцам армии Альянса. Остальным участникам битвы на стороне коалиции, тем немногим, кому удалось выжить и сбежать, теперь предстояло прятаться и скрываться от преследователей. Они бились мужественно, достойно и с честью, но проиграли войну и должны теперь отправиться в изгнание.